В пустыне. На воздушных дорогах Сахары мы и мечтать не могли о таких блаженных передышках. Пленники песков мы неделями, месяцами, годами перелетали от форта к форту и нечасто попадали вновь на то же место. Здесь, в пустыне, таких оазисов не встретишь. Сады, молодые девушки — это просто сказка. Да, конечно, когда-нибудь мы покончим с работой и возвратимся в далекий-далекий край, чтобы начать новую жизнь, и в том краю нас ждут тысячи девушек. Да, конечно, в том прекрасном далеке, среди своих книг и ручных мангуст, они терпеливо ждут, и все утонченнее становятся их нежные души, и сами они становятся все краше. Но я знаю, что такое «одиночество». За три года в пустыне я изведал его вкус. И не то страшно, что среди песка и камня гаснет молодость, но чудится, что там вдалеке стареет весь мир. На деревьях налились плоды, в полях сколосились хлеба, расцвела красота женщин, но время уходит, надо бы скорее возвратиться, но время уходит, а тебе все никак не вырваться домой». И лучшие земные дары ускользают меж пальцев, словно мелкий песок дюн. Обычно люди не замечают, как летит время. Жизнь кажется им тихой и медлительной. А вот мы и на недолгой стоянке ощущаем бег времени. Нам по-прежнему бьют в лицо не знающие отдыха пассаты. Мы как пассажир скорого поезда. Оглушенный перестуком колес, он мчится сквозь ночь и по мимолетным вспышкам света угадывает за окном поля, деревни, волшебные края. Все это неудержимо, все пропадает, ведь он уносится прочь. Так и нас, разгоряченных полетом, не успокаивала даже мирная стоянка. Ветер свистал в ушах, и все чудилось, что мы еще в пути. И казалось, нас тоже, наперекор всем ветрам, уносит в неведомое будущее наши неутомимо стучащие сердца. В пустыне и так было одиноко, а тут еще соседство непокорных племен. По ночам в кап каждую четверть часа, точно бой башенных часов, тишину разрывали громкие голоса. От поста посту перекликались часовые. Так испанский форт Кап-Джубе, затерянный среди непокорных племен, защищался от таящихся во тьме опасностей. А мы... Пассажиры этого слепого корабля слушали, как перекликаются часовые, и голоса нарастают, кружат над нами, словно чайки. И все же мы любили пустыню. На первых порах вся она только пустота и безмолвие, но это потому, что она не открывается первому встречному. Ведь и в наших краях любая девушка таит свою жизнь от стороннего глаза. И если не оставить ради нее весь мир, не сжиться с ее исконными обычаями, нравами и распрями, никогда не поймешь, что она для тех, кому она родина. Или вот рядом с нами человек затворился в своей обители и живет по неведомому нам уставу. Ведь он все равно, что в пустынях Тибета, к нему не доберешься никаким самолетом. К чему входить в его келью? Она пуста. Царство человечье внутри нас. Так и пустыня — это не пески, не туареги, даже не мавры с ружьями в руках. Но вот сегодня нас измучила жажда. И только сегодня мы делаем открытие. От колодца, о котором мы давно знали, все светится окрест. Так женщина, не показываясь на глаза, преображает все в доме. Колодец ощущаешь издали. как любовь. Сначала пески для нас просто пустыня. Но вот однажды, опасаясь приближения врага, начинаешь читать по складкам ее покровов. Близость вражеского отряда тоже меняет облеск песков. Мы подчинились правилам игры, и она преображает нас. Теперь Сахара — это мы сами. Чтобы понять Сахару, мало побывать в оазисе. Надо поверить в воду, как в Бога. Уже в первом полете я изведал вкус пустыни. Втроем, Ригель, Гионе и я, мы потерпели аварию неподалеку от форта Нотшот. Этот маленький военный порт в Мавритании тогда был совсем отрезан от жизни, словно островок, затерянный в океане. Там жил точно узник старый сержант с пятнадцатью сенегальцами. Он обрадовался нам несказанно. «Это ведь не шутка, когда можешь поговорить с людьми. Это не шутка». «Да, мы видели, что это не шутка». Он плакал. «За полгода вы первые. Припасы мне доставляют раз в полгода. То лейтенант приедет, то капитан. В последний раз приезжал капитан». «Мы еще не успели опомниться. В двух часах лету от Дакара, где нас уже ждут к завтраку, рассыпается подшипник». И это поворот судьбы. Вдруг предстаешь в роли небесного видения перед стариком-сержантом, и он плачет от радости. «Пейте, петь мне так приятно вас угостить. Вы только подумайте, в тот раз капитан приехал, а у меня не осталось для него ни капли вина». Я уже рассказал об этом в одной своей книге, и я ничего не выдумал. Сержант так и сказал, «в последний раз и чокнуться-то было нечем». Я чуть со стыда не сгорел, даже просил, чтобы меня сменили. Чокнуться, выпить на радостях с тем, кто в поту и в пыли соскочит с верблюда. Полгода человек жил ожиданием этой минуты. Уже за месяц начищал до блеска оружие, везде наводил порядок. Всё в порте, до последнего закуточка сверкало чистотой. И уже за несколько дней Присвкушая счастливую минуту, он поднимался на террасу и упрямо всматривался вдаль, быть может, там уже клубится пыль, окутывая приближающийся отряд. Но вина не осталось нечем отметить праздник, нечем чокнуться и некуда деваться от позора. Я так хочу, чтобы он поскорее вернулся, так его жду. А где он, сержант? Сержант кивает на пески. Кто знает, наш капитан, он везде. И настала ночь. Мы провели ее на террасе форта, разговаривая о звездах. Больше смотреть было не на что. А звезды были видны все до единой, как в полете, только теперь они оставались на своих местах. В полете, если ночь уж очень хороша, порой забудешься, не следишь за управлением, и самолет понемногу начинает кренится влево. Думаешь, что он летит ровно, и вдруг под правым крылом появляется селение. А откуда в пустыне селение? Тогда, значит, это рыбачьи лодки вышли в море. Но откуда посреди безбрежных просторов Сахары взяться рыбачьим лодкам? Что же тогда? Тогда улыбаешься своей оплошности, потихоньку выравниваешь самолет, и селение возвращается на место. словно вновь приколол к небу сорвавшееся по недосмотру созвездие. Селение? Да, селение звезд. Но отсюда, с высоты форта, видна лишь застывшая, словно морозом, схваченная пустыня, песчаные волны недвижны, созвездие все развешаны по местам, и сержант говорит. «Вы не думаете я уж знаю, что где. Держи прямо вон на ту звезду». И придешь в Тунис. А ты из Туниса? Нет, там у меня сестренка троюродная. Долгое-долгое молчание. Но сержант ничего не может от нас скрыть. Когда-нибудь возьму, да и махну в Тунис. Конечно, не просто пешком, держа вон на ту звезду. Разве что когда-нибудь в походе у пересохшего колодца им завладеет самозабвение бреда. Тогда все перепутается — звезда, троюродная сестренка, Тунис. Тогда начнется то вдохновенное странствие, в котором непосвященные видят одни лишь мучения Один раз я попросил у капитана увольнительную. Надо, мол, съездить в Тунис, навестить сестренку. А капитан и говорит — что же? На свете, говорит, троюродных полным-полно. И послал меня в Дакар. «Потому что это не так далеко. И красивая у тебя сестренка, которая в Тунисе? Еще бы! Беленькая такая. Нет, а другая, в Дакаре!» «Мы тебя чуть не расцеловали, сержант. Так печально и немножко обиженно ты ответил. Она была негритянка». «Что для тебя, Сахара, сержант? Ежечасное ожидание божества». И сладостная память о белокурой девушке, оставшейся за песками там за тысячи километров. А для нас? Для нас пустыня — то, что рождалось в нас самих, то, что мы узнавали о себе. В ту ночь и мы были влюблены в далекую девушку и в капитана. Порт Этьен, стоящий на рубеже непокоренных земель, «городом не назовешь». Там только и есть, что небольшой форт, ангар для наших самолетов и деревянный барак для команды. А вокруг уж такая мертвая пустыня, что слабо вооруженный малолюдный порт Этьен становится неприступной твердыней. Чтобы напасть на него, надо одолеть под палящим солнцем море песка, и даже если неприятель сюда доберется, у него уже не останется ни сил, ни глотка воды». А между тем, сколько помнят люди, всегда откуда-нибудь с севера портить Йену угрожает наступление воинственных племен. Всякий раз, придя к нам на чашку чая, капитан, комендант форта, показывает на карте, как приближается таинственный неприятель, и это словно сказка о прекрасной принцессе. Но неприятель исчезает, так и не достигнув форта, пески их всасывают его точно реку. И мы зовем эти отряды привидениями. Гранаты и патроны, которые по вечерам раздает нам наше правительство, мирно спят в ящиках подле наших коек. Наша заброшенность — самая надежная наша защита. И воевать приходится лишь с одним врагом — с безмолвием пустыни. Люка, начальник аэропорта, день и ночь заводит граммофон. И здесь, вдали от жизни, музыка говорит с нами на полузабытом языке, пробуждая смутную, неутолимую печаль, которая чем-то сродни жажде. В этот вечер мы обедали в форте, и комендант с радостью показал нам свой сад. Из Франции за четыре тысячи километров ему прислали три ящика самой настоящей земли. На ней уже развернулись три зеленых листика. и мы легонько поглаживаем их пальцем, точно драгоценность. Капитан называет их «мой парк», и едва задует ветер пустыни, иссушающий все своим дыханием, парк уносят в подвал. Мы живем в километре от форта, и после обеда возвращаемся к себе при свете луны. Под луной песок совсем розовый, мы лишены очень многого, А все-таки песок розовый. Но раздается оклик часового, и мир снова становится тревожным и взволнованным. Это сама Сахара пугается наших теней и проверяет, кто идет, потому что откуда-то надвигается неприятель. В оклике часового звучат все голоса пустыни. Пустыня перестала быть нежилым домом. Караван как магнит в ночи. Казалось бы, мы в безопасности, как бы не так. Что только нам не грозит — болезнь, катастрофа, неприятель. Человек на нашей планете — мишень для подстерегающих в засаде стрелков. И сенегалец часовой, словно пророк, напоминает нам об этом. «Французы», — откликаемся мы, — «и проходим мимо черного ангела. Мы дышим легко и вольно. Когда грозит опасность...» Вновь чувствуешь себя человеком. Да, конечно, она еще далека, еще приглушена и скрыта этими бескрайными песками. И однако весь мир уже не тот. Пустыня вновь предстаёт во всем своем великолепии. Вражеский отряд, что движется где-то и никогда сюда не дойдет, окружает ее ореолом величия. 11 часов. Люка возвращается с радиостанции, и говорит, что в полночь прибывает самолет из Дакара. На борту все в порядке. В ноль часов десять минут почту уже перегрузят в мою машину, и я полечу на север. Старательно бреюсь перед чербатым зеркальцем. Время от времени с мохнатым полотенцем вокруг шеи подхожу к двери и оглядываю уходящие вдаль пески. Ночь ясная, но ветер стихает. Возвращаюсь к зеркалу. Раздумываю, когда стихает ветер, что дул месяц за месяцем, в небесах нередко начинается кутерьма. Однако пора снаряжаться, аварийные фонарики привязаны к поясу, планшет и карандаш при мне. Иду к ныри, сегодня ночью он у меня радистом, он тоже бреется. Ну как, спрашиваю, пока все в порядке. Это вступление самая несложная часть полета, но тут я слышу. Что-то потрескивает. Стрекоза бьется о фонарик. И почему-то ёкнуло сердце. Снова выхожу и смотрю, ночь ясна. Скала в стороне от форта вырезана в небе четко, как днем. В пустыне глубокая, нерушимая тишина, словно в добропорядочном доме. Но вот о мой фонарик ударяются зеленая бабочка и две стрекозы. И опять во мне всколыхнулось неясное чувство, то ли радость, то ли опасение. еще смутное, едва уловимое, возникающее где-то глубоко внутри. Кто-то подает мне весть из неведомого далека. Быть может, это чутье? Опять выхожу. Ветер совсем стих, по-прежнему прохладно, но меня уже предостерегли. Догадываюсь. Да, кажется, догадываюсь, чего я жду. Верна ли догадка? Ни небо, ни пески еще не подали знака, Но со мной говорили две стрекозы и зеленая бабочка. Поднимаюсь на песчаный бугор и сажусь лицом к востоку. Если я прав, оно не заставит себя ждать. Зачем бы залетели сюда эти стрекозы? Чего ищут они за сотни километров от внутренних оазисов? Мелкие обломки, прибитые к берегу верный знак, что в открытом море явится ураган. Так эти насекомые подсказывают мне, что надвигается песчаная буря с востока, она вымела всех зеленых бабочек из далеких пальмовых рощ. На меня уже брызнула поднятая ею пена, и торжественно, ибо он тому порукой, торжественно, ибо в нем угроза, торжественно, ибо он несет бурю, поднимается восточный ветер». До меня едва долетает почти неуловимый вздох. Я — последняя граница, которой достигла ослабевшая волна. Если бы за мною в двадцати шагах висела какая-нибудь ткань, она бы не колыхнулась. Один только раз ветер обжег меня словно бы предсмертной лаской. Но я знаю — еще несколько секунд, и Сахара переведет дух и снова вздохнет. Не пройдет и трех минут, Заполощется указатель ветра на нашем ангаре. Не пройдет и 10 минут, все небо заволокут тучи песка. Сейчас мы ринемся в это пекло, в огненную пляску беснующейся пустыни. Но я взволнован другим. Неистовая радость переполняет меня. Я почуял опасность, как дикарь, чутьем, по едва уловимым приметам. Угадываю, что сулит завтрашний день. С полуслова я понял тайный язык пустыни, прочел ее нарастающую ярость в трепетных крылышках стрекозы. В Сахаре мы сталкивались с непокоренными племенами. Они появлялись из таких глубин пустыни, куда нам не было доступа. Мы только пролетали над ними. Осмелев, мавры даже заезжали в Джуби или Сиснерос, купят сахарную голову, либо чай, и опять канут в неизвестность. Во время этих наездов мы пытались хоть кого-то из них приручить. Иногда, с разрешения авиакомпании, мы брали в воздух какого-нибудь влиятельного вождя и показывали ему мир с борта самолета. Не мешало сбить с них спесь, Ведь они убивали пленных даже не столько из ненависти к европейцам, сколько из презрения. Повстречавшись с нами где-нибудь в окрестностях форта, они даже не давали себе труда брониться, просто отворачивались и сплевывали. А столь горды они были от того, что мнили себя всемогущими. Ни один такой владыка, выступая в поход с армией в триста воинов, повторял мне «Скажи спасибо». до твоей Франции больше ста дней пути. И так мы катали их по воздуху, а троим даже случилось побывать в этой неведомой им Франции. Они были соплеменники тех, которые прилетели со мной однажды в Сенегал и заплакали, увидав там деревья. Потом я снова навестил их шатры и услыхал восторженные рассказы о мюзик-холлах, где танцуют среди цветов обнаженные женщины. Ведь эти люди... Никогда не видали ни дерева, ни фонтана, ни розы, только из Корана они знали о садах, где струятся ручьи, ибо по Корану это и есть рай. Этот рай и его прекрасные пленницы покупаются дорогой ценой — 30 лет скорби и нищеты, и потом горькая смерть в песках от пули неверного. Но Бог обманывает мавров. Оказывается, французам он дарует сокровище рая — не требуя никакого выкупа, ни жажды, ни смерти. Вот почему старые вожди предаются теперь мечтам. Вот почему, обводя взглядом ноги и пески Сахары, что простираются вокруг шатра, и до самой смерти сулят им одни лишь убогие радости, они позволяют себе высказать то, что наболело на душе. Знаешь, ваш французский бог, он куда милостивее к французам, чем бог мавров к маврам. За месяц перед тем им устроили прогулку по Савойе. Провожатый привел их к водопаду. Точно витая колонна, стоял водопад, оглушая тяжелым грохотом. «Отведайте-ка», — сказал им провожатый. Это была настоящая пресная вода. «Вода. Здесь, в пустыне, не один день добираешься до ближайшего колодца». И если посчастливиться его найти, еще не один час роешься в засыпавшем его песке, пока утолишь жажду мутной жижей, которая отдает верблюжьей мочой. Вода. В кап в Сиснеросе, в Порт-Этьене темнокожие ребятишки выпрашивают не монетку, с консервной банкой в руках они выпрашивают воду. «Дай попить, дай. Дам, если будешь». Слушаться. Вода дороже золота. Малая капля воды высекает из песка зеленую искру, былинку. Если где-нибудь в Сахаре пройдет дождь, вся она приходит в движение. Племена переселяются на 300 километров, туда, где теперь вырастет трава. Вода она дается так скупо. За 10 лет в порт не упало ни капли дождя, а тут... С шумом выливаются понапрасну, как из пробитой цистерны, все воды мира. «Нам пора», — говорит провожатый, — «но они словно окаменели. Не мешай!» И замолкали, и серьезно, безмолвно созерцали это нескончаемое торжественное таинство. Здесь из чрева горы вырывалась жизнь, живая кровь, без которой нет человек. Столько ее изливалось за одну секунду, можно было воскресить все караваны, что, опьянев от жажды, канули навеки в бездны солончаков и миражей. Перед ними предстал сам Бог, и не могли они от Него уйти. Бог разверз хляби, являя свое могущество. И три мавра застыли на месте. «Неужели вы не насмотрелись? Пойдемте». «Надо подождать». «Чего ждать?» пока вода кончится. Они хотели дождаться часа, когда Бог устанет от собственного сумасбродства. Он скоро опомнится, он скупой. Да ведь эта вода течет уже тысячу лет. И в этот вечер о водопаде предпочитают не говорить. Об иных чудесах лучше хранить молчание, лучше и думать о них поменьше. Не то совсем запутаешься и начнешь сомневаться в Боге. Ваш французский Бог, понимаешь ли? Но я-то и знаю моих диких друзей. Вера их пошатнулась. Они в смятении. Сейчас они почти готовы покориться. Они мечтают, что французское интендантство снабжало их ячменем, а наши сахарские войска — охраняли их от врагов что и говорить покорившись они получат кое-какие вполне ощутимые выгоды но эти трое одной крови с эльмамуном эмиром тразы имя кажется путаю язнавал его в ту пору когда он был нашим вассалом французское правительство высоко оценило его заслуги его щедро одаряли губернаторы и чтили племена Вдоволь было видимых благ, казалось бы, чего еще желать, но однажды ночью, совершенно неожиданно, он перебил офицеров, которых сопровождал в пустыне, захватил верблюдов, ружья и вновь ушел к небокорным племенам. Внезапный бунт, героическое и отчаянное бегство, которое разом обращает вождя в изгнанника, мятежная вспышка гордости скоро угаснет точно ракета, ибо ей неминуемо преградит путь легкая кавалерия из Атары, это обычно называют изменой, и диву даются, откуда такое безумие. А между тем судьба эльмамуна это судьба многих и многих арабов. Он старел, а со старостью приходит раздумье и настал такой час. Когда эмир понял, что, скрепив рукопожатием сделку с христианами, он всё потерял, он загрязнил руки и изменил Богу Ислама. И в самом деле, что ему ячмень и мирная жизнь? Он пал так низко, и воина стал пастухом, а ведь когда-то Сахара была полна опасностей, за каждой песчаной грядой таилась угроза, и, раскинув на ночь лагерь, Он никогда не забывал выставить часовых, и по вечерам у костра привестия о передвижении врага сильнее бились сердца воинов. Когда-то он знал вкус вольных просторов, а его, однажды изведав, уже не забыть. И вот он бесславно бродит по этим покоренным, утратившим свое достоинство бескрайним пескам. Вот теперь Сахара для него поистине пустыня. Быть может, офицеры, которых он потом убил, даже внушали ему почтение, но любовь к Аллаху превыше всего. «Спокойной ночи, эль да хранит тебя Бог!» Офицеры заворачиваются в одеяло, растягиваются на песке, точно на плоту, лица их обращены к небесам, неторопливо движутся звезды, небо отмечает ход времени — Луна склоняется к пескам, уходя в небытие по воле Премудрого. Скоро христиане уснут. Еще несколько минут, и в небесах будут стоять одни только звезды. И тогда довольно будет слабого вскрика этих христиан, которым уже не суждено проснуться, и униженные племена вновь обретут былое величие. И вновь начнется погоня за врагом, которая одна лишь наполняет светом безжизненные пески. Еще мгновение, и совершится непоправимое, и с ним родится новый мир. И забывшихся сном храбрых лейтенантов убивают. Нынче я в Джубе приглашен в гости к Кемалю и его брату Муяну, и пью чай у них в шатре. Муйян, закутанный до глаз в синее покрывало, безмолвно разглядывает меня. Он хмур и неприступен, как истинный дикарь. Кемаль один беседует со мной, он верен долгу хозяина. Мой шатер, мои верблюды, мои жены и рабы — все твое. Глядя на меня в упор, Муйян наклоняется к брату, коротко говорит что-то и опять замыкается в молчании. Что он сказал? Сказал, Боннафу украл в Ргебайте тысячу верблюдов. Капитан Боннафу командует отрядом мехаристов из легкой кавалерии Атара. Я с ним не встречался, но знаю, что среди мавров ходят о нем легенды. О нем говорят гневно, но видят в нем чуть ли не божество. Вся пустыня преображается от того, что где-то существует капитан Боннафу. Вот только что он возник неведомо откуда в тылу непокорных племен, направлявшихся к югу, сотнями угоняет верблюдов. И чтобы оберечь самое дорогое свое имущество от нежданной опасности, кочевники вынуждены повернуть и вступить с ним в бой. Так явившись точно посланец самого неба, он выручил Атар, затем стал лагерем на Плоскогорье и красуется там завидная добыча. Он манит все взоры, и, влекомые неодолимой силой, племена устремляются на его меч. Муян смотрит на меня еще суровее и опять что-то говорит, что он сказал. «Сказал, завтра мы пойдем на банафу три ружей».